Глава 13. Махнатый незнакомец. Дождь продолжал лупить с прежней силой. Молнии все так же непрерывно били в землю, то слева, то справа от меня, но идти стало веселее. Дорога, даже залитая ручьями стекающей воды, это все-таки не колдобины с торчащими корнями, постоянно норовящими ухватить за ногу. Причину, по которой ни одна небесная стрела не ударила в дорогу, узнал, когда одна из ярких вспышек озарила длинные прутья, вкопанные по обе стороны тракта. Громоотводы? Вот здорово. Только не слишком ли они близко от обочины? Из школьного курса физики смутно помнил про разность потенциалов, которую запросто словить, находясь неподалеку от места попадания молнии. А вот упоминалось ли в учебнике безопасное расстояние, в голове не отложилось. Как-то мучитель советовал, не стоит делать большие шаги, а лучше вообще прыгать на одной ноге. Жаль, не мой вариант, эдак я моментально выбьюсь из сил, а идти мне еще долго. Так, а это что еще за лежбище морских котиков? При очередном всполохе прямо по центру увидел развалившееся посреди дороги семейство кабанов. Примерно с десяток вепре образовали своеобразную разделительную полосу. Видимо, почуяли, что при грозе именно здесь самый безопасный участок. На меня звери не обратили никакого внимания, хотя я прошел мимо них буквально в паре шагов, рассудив, что приближаться к обочине худшие из двух зол. Не знаю, по каким признакам Ургос определил, что стихия настолько сильно разгуляется и станет чуть ли не самой мощной за весь грозовой сезон, но он оказался абсолютно прав. Такого буйства природы мне здесь видеть еще не приходилось. И как назло, именно в этот уникальный день пришлось убегать из сухого, теплого жилища. Если Иргум действительно установил метку, вряд ли она даст о себе знать до окончания грозы. А виконту придется долго гадать, куда это я подался, потрачу его деньги на все, что понравится, и пусть потом сколь угодно долго доказывает, что их украли. После оплаты за освобождение Ишида в суде, мы с ребятами ввели режим жесткой экономии и покупали только еду и необходимые для учебы вещи. Сейчас, с учетом заработанных на поединке 20 монет, у нас оставалось чуть меньше сотни. А учиться нам еще долго, поэтому я так легко принял подарок графа Рунского. Хотелось основную часть оставить друзьям, но по совету учителя вынужден был забрать щедрый дар. Накуплю всем кучу амулетов, чтобы деньги графа послужили усилению нашего отряда. Правда, до этого нужно еще суметь выжить в степи две ночи, но я же не собираюсь умирать. Ух ты, какая красивая молния! Пол неба. Я вдруг осознал, что потихоньку привыкаю к окружающему светоприставлению. Перестал вздрагивать от грома, в ярких розчерках начал видеть красоту их ветвистой структуры и различать цветовые оттенки небесных стрел, от голубых до оранжевых. Ближе к рассвету дождь все-таки прекратился. Раскаты грома вначале поумерили свой пыл, а затем и вовсе затихли. В наступившей тишине возникло ощущение, что я оглох. Ни шума ветра, ни стрекота насекомых, ни чириканья птиц, только звуки собственных шагов. Как-то мне не по себе. Обстановка напоминает фильм ужасов. Для полноты картины только не хватает появления какого-нибудь чудовища. Так, Платон Громов, а нельзя ли подумать о чем-то более приятном? О вкусном ужине, теплой постели... Шикарной незнакомки с соблазнительными формами. Комбинезон все-таки промок. Видимо, вода затекла там, где он неплотно прилегал к телу. А может, я просто вспотел, что не мудрено при столь экстравагантной прогулке. И, конечно, под утро заметно похолодало. Мне только еще простудиться не хватало. Подумал я и перешел на бег. Где тут обещанные по правую руку скалы? Вскоре действительно показались горы. Несказанно обрадовав своим появлением Однако наслаждаться их видом смог недолго Из-за холма слева появились темные тени Какого бана! Всю дорогу перегородили четыре крупных волка С горящими желтыми глазами Еще трое держались сзади Уже собрался готовить заклинание, Но вдруг вспомнил о необычной кошке С ее чувствительностью к магии Встречаться с ней второй раз не хотелось. Какие на этой дороге умные животные устраивают засады? Машинально опустил руку в торбу и вытащил арбалет. Оба болта находились в боевом положении. Взвод рычага и оружие готово к бою. Ну, кто первым желает получить дырку в морде? Самый нетерпеливый рванул ко мне в высоком прыжке. Первый выстрел. Попал. И сразу отпрыгнул в сторону, развернулся и пальнул в подбегавшего сзади. Мне опять повезло, но на перезарядку времени уже не было. Бросил арбалет и выхватил булаву. Нажал кнопку, шипастое ядро врезалось в морду третьего. Крутанул трансформировавшийся из булавы кистень и угостил четвертого ядром в ухо. 4-0 в мою пользу, подвел итог скоротечной стычки. Увы, итог оказался промежуточным. Прямо на глазах поверженные волчары выправили свои помятые морды, залатали дырки и снова встали в строй. «Оборотни! И как их уничтожить? Вроде нужно голову отрубить, а потом сжечь дотла. Но с огнем я как-то не дружу. Опять же, с энергозверем никак не хочется... Ежики и банитовые. а что мне еще остается?» Волной ветра отбросил неубиваемых тварей подальше от себя и принялся готовить им капканы-расщелину в земле, которую нужно быстро схлопнуть, когда туда попадут лапы волков. Провозился минут десять, а когда уже считал, что победа за мной, из-за холма показалась огромная фигура атлета, который был на голову выше меня и вдвое шире. «Как ты посмел обидеть моих зверушек?» Прорычал он, сбрасывая с плеча увесистый мешок. Кинг-конг в миниатюре, да и только. Лицо и руки незнакомца были покрыты шерстью. Мускулатура любой культурист позавидует. А уж голосок Джигурда отдыхает. Не обижал, просто наказал за неласковый прием, постарался ответить спокойно. Мне одному решать, как им встречать всяких бродяг. Когда на меня нападают, я защищаюсь. Скажи спасибо, что никого пока не убил. А если приказываю добыть еду, мне ее приносят. С этими словами властелин Волков резко выбросил руку в мою сторону. И из его ладони вылетел полупрозрачный сгусток. Все случилось настолько быстро, что не успел увернуться. Меня отбросило метров на пять и жестко прокатило по земле. Хорошо, что Кортис учил нас правильно падать, иначе бы точно что-нибудь себе сломал. Поднялся с большим трудом и по ожогам на груди догадался, что два защитных амулета выгорели сразу. Какой же у него ранг? Выдал свое максимально мощное заклятие, затем еще парочку, чтобы потянуть время. Это все, на что ты способен, молокосос. Кинг Конга даже не пошатнуло. И тут мне показалось, что слышу знакомое мурлыканье. Попытался еще немного потянуть время. Вдруг действительно, только показалось. Я пока разминаюсь. Ну-ну, удиви меня, если сможешь. Да, пожалуйста. Угрожающие звуки теперь услышал и амбал. Судя по расширившимся глазам, зверушку он увидел. «Как ты смог?» – заорал мохнатый и попытался дать дёру. «Наивный, молнию не обгонишь!» И я воочию это увидел. Сначала в пепел превратился отлет, а потом та же участь постигла всех застрявших в земле волчар, отчаянно пытавшихся вырваться из моих капканов. Я же прикинулся ветошью и не отсвечивал. Даже дышал через раз, посылая в астрал мысль о том, что меня тут нет и никогда не было. Кошка такое рвение без внимания не оставила. Просто посидела рядышком, дожидаясь, пока из моего запястья выскочит еще одна искра. Лишь когда светлячок исчез в ее пасти, неторопливо отправилась обратно. Ну да, а чего я хотел? За все в этой жизни нужно платить. Проводив взглядом удаляющуюся кошку, я так и не сдвинулся с места. После удара ныли ребра. Мозг безуспешно пытался переварить очередное спасение из, казалось бы, безвыходной ситуации. А по телу от шеи до пят пронеслась волна из тысячи иголок. Такое бывает, когда отсидишь ногу, а потом кровь резко устраняет онемение. А я, похоже, отсидел всю тушку, ежики ебанитовые. И это я еще даже до степи не добрался. Что дальше-то будет? Какой-то я слишком впечатлительный стал. Вижу зверушку уже второй раз, а страх накатил, словно это не я ее подкармливал Давича. Решив, что до самой деревни не сделаю больше ни одной остановки, наконец сдвинулся с места. И тут взгляд натолкнулся на валявшийся рядом мешок мохнатого амбала. Интересно, чей это трофей? Мой или светящийся пантеры? Если энергозверя считать моим оружием, то по праву победителя мешок мой. Опять же, киска его не взяла. Допустим, она не оружие. Например, мы с ней стали деловыми партнерами. Она получила жизни оборотней, а мне оставила их пожитки. Было бы неуважением отказаться от щедрого подарка соратницы. Найдя достойное оправдание, присел на корточки возле мешка и развязал его. Первое, что бросилось в глаза – забавная фигурка из темного камня. Она оказалась довольно тяжелой, с трудом вытащил. Статуэтка заставила улыбнуться. Уж очень она напоминала олимпийского мишку из мультика «Баба-Яга против». Скульптура достигала длины с локоть и весила под 15 кило. Тащить такую тяжесть не было никакого желания, но и бросать было жалко. Постарался засунуть в волшебную торбу. Получилось, мысленно обрадовался я, сумев запихнуть мишку в сумку, ведь ее содержимое не влияло на вес. Что у нас тут еще? В мешке еще оказались какие-то зелья в стеклянных флаконах. Амулеты, персни, браслеты. Складывалось ощущение, что Мохнатый вместе со своими волчарами промышлял на большой дороге. Я нашел даже несколько кошелей с монетами. Парочку открыл. Обнаружил внутри золотые и серебряные монеты. Остальные даже трогать не стал. А этот тип явно нападал не на бедных. Да, знакомство с энергокошкой принесло немалые дивиденды. Будет время, обязательно пересчитаю, насколько стал богаче. А теперь в путь. Без статуэтки вес мешка стал вполне приемлемым. Закинул его за плечо, на всякий случай обошел холм и ничего и никого там не обнаружив, поспешил дальше. Через пару часов впереди показались первые дома. К тому времени тучи почти разошлись. Из-за горизонта показалось солнце и на душе заметно полегчало. «Здравствуйте! Не подскажете, где найти Фагрида?» — спросил я у первого встретившегося на пути мужчины. Тот выглядел довольно мрачным, но все же ответил «Пятый дом слева». Несмотря на раннее утро, в деревне царила тягостная суета. Люди явно собирались куда-то уезжать. Почти возле каждого подворья стояла телега. Жители выносили из домов все вещи и грузили на подводы. На лицах людей читалось «Большое горе». Что у них произошло? Надо скорее найти проводника». «Скажите, Фагри тут живет?» — спросил у степенного мужчины, осматривавшего указанный мне дом. «Пока еще да», — тяжко вздохнув, ответил он. «Но уже недолго осталось. Могу я его увидеть?» «Уже видишь», — повернулся он. «Чего надо?» Хозяин дома был старше меня лет на двадцать, немного шире в плечах и выше на пол головы. На почти круглом лице Фаргида явно читалась тревога и скорбь. «Я от мастера Ургаса. Не проведете через скалы? Я хорошо заплачу». «Не могу. Мне нужно срочно увозить отсюда семью. Видишь, что у нас творится?» «А что случилось?» Я покрутил головой, безуспешно пытаясь увидеть, что у них творится. Он неприветливо посмотрел на меня, словно решая, стоит ли тратить время на время появившегося бестолкового чужака, но потом все-таки ответил. "Зверолют у нас случился. Нынешней ночью нагрянул в деревню, прикончил трех бойцов и забрал хранителя. А другого волшебника у вас в деревне нет? Да какой толк от волшебника? От нашествия пещерных росомах один он не спасал». «Иначе тут каждому дому нужно мага ставить. А где же их столько взять? Но ведь хранитель как-то справлялся». Э, да что с тобой говорить?» Он досадливо махнул рукой. «Кем тебе, Ургас, приходится?» «Учителем». «И он не рассказывал о хранителе?» «Не успел. Я всего полгода учусь. И про звера Люда тоже первый раз слышу. Извините, если обидел. Не расскажете?» «Нет». «Какие сейчас могут быть разговоры? Нам поспешать надобно». «Я помочь могу. Еще одна пара рук будет не лишней». Фаргиц снова внимательно посмотрел на меня. «Ладно, только из уважения к твоему учителю». Он сел на крыльцо и предложил занять место рядом. «Зверолюд – тот же оборотень, только он еще владеет чарами, в том числе магией изменения животных, которыми сам потом и повелевает». «Напавший на нашу деревню не ниже восьмого ранга, амулеты пробивал одним заклятием. Самое паршивое, он знал, где спрятан хранитель. Скорее всего, мерзавец либо сам раньше жил в деревне, либо кто-то ему место указал. Значит, хранитель не человек? Конечно, нет. Это тотем из священного камня. Его пещерные росомахи боятся панически». Догадка, мелькнувшая в голове, заставила меня подскочить с места. «Похоже, я знаю, где находится ваш хранитель. И тот зверолюд». «Парень, на больную тему не шутят. А то не посмотрю, что ты ученик уважаемого мастера». «Я и не думал шутить, фаргит». Поспешно открыл торбу и не без труда извлек оттуда олимпийского мишку. Проводник буквально остолбенел. «Это он?» — спросил мужика, хотя ответ был написан на его лице крупными буквами. «Ты... ты... где его взял, парень?» «У зверолюда». «Но как?» «Случайно получилось. Этот волосатый бугай собрался меня сожрать. Я, естественно, был против. В результате моего несогласия он и его волки обратились в пепел, а мне достались трофеи». — Я возьму хранителя? — спросил он, благоговейно забирая Мишку. — Мне надо срочно к старости. Подожди меня тут. — Конечно. Фаргит поднял хранителя над головой, затем поставил на землю. Заглянул в избу, быстро сказал несколько слов своим домочадцам, вышел, опять поднял тяжелую статуэтку и побежал, выкрикивая на ходу. — Хранитель вернулся! Мы можем оставаться! Здравствуй. На крыльце появилась совсем юная девушка. Из-за ее спины выглядывал мальчуган и недоверчиво изучал меня. «Это ты?» — вернул хранителя. «Мне просто повезло. Тебя как зовут?» «Алтон». «Я Нинела. «Спасибо. Ты всех нас спас». «А ты сам зверолюда победил!» — не удержался мальчуган. «Нет, мне помогли!» — не стал скрывать я. «А я думал, в его глазах мои котировки героя резко упали. У него же в помощниках было семь больших волков». «Значит, и я имел право позвать подмогу», словно оправдываясь, объяснил мальчугану. «Могучего волшебника?» — предположил он. «Нет, где я его на дороге найду?» «И кто же тебе помог?» «Да так, одна яркая зверушка. От ее прикосновения зверолюд сразу в пепел обратился». «Парнишка, похоже, об энергетических тварях не знал, а вот девушка точно слышала и очень удивилась. «Только зверолюд?» — переспросила Нинелла. «Вместе с волками. Здорово! А ты мне эту зверушку покажешь?» — спросил мальчуган. «Вряд ли. Я и сам с ней, наверное, больше никогда не встречусь», — с надеждой в голосе ответил ему. «И другим не советую». Девушка согласно закивала головой и принялась вытаскивать вещи из телеги. «Разреши помочь?» К возвращению Фаргида мы выгрузили все пожитки. «Ты смотри, он еще и подработать у тебя решил. Вместе с хозяином пришел мужчина чуть постарше. Просто решил помочь. Тут же начал оправдываться. Я уж Гил, местный староста. Как тебя величать? Алтон. Благодарю тебя, Алтон». От всей деревни. Ты спас нам жизнь. Сегодня же устроим пир в твою честь. Спасибо, но, к сожалению, остаться никак не могу, Ужгил. За мной, скорее всего, гонятся, пока я опережаю этих явно недобрых людей. Поэтому задерживаться нельзя. К ночи нужно оказаться по другую сторону скал. Староста сразу предложил помощь. Хорошо, Фаргит тебя проводит. Я сейчас ненадолго отлучусь, «Только до моего возвращения не уходите». Ужгил ушел, а проводник сразу обратился ко мне. «Что нас ждет в предстоящем переходе?» Рассказал ему не больше, чем велел учитель. Мужик лишних вопросов не задавал. А еще пообещал, что сегодня никого больше через скалы не поведут. Если же кто-то появится завтра, то попадет на ту сторону лишь к ночи. «Денег с меня не взяли». Наоборот, мне еще староста вручил 10 золотых. Сначала я хотел настоять на оплате проводнику, но решил не оставлять следов, если деньги преследователей вдруг окажутся меченными. Лучше растратить все на рынке, оплатив товары незнакомых продавцов».